вот не меня не устраивал, ведь я хотя и сознавал, что написанная красавица, она отвращала меня тем, что была сладко-слезливой барышней. Звезды на небе, считала, божьими цветочками и верила, будто всякий раз, как высмыркается фея, на свет появится младенец. А это, как вы сами понимаете, последнее, если захочешь иметь у себя в доме. Так вот, когда гаси Неожиданно сбежал с кухаркой, сказал, что Бертрама уже недолго осталось гулять на свободе. Если девушка думает, что вы в нее влюблены, и выражает желание выйти за вас замуж, не скажете же ей, что с большей радостью усдохнете в канаве. Конечно, это при условии, что вы, как говорится, истинный рыцарь. А быть таковым я всегда стремлюсь, но в тот момент, когда я уже был готов надеть терновый венец, Вдруг, как я сказал, появился спот. Жущий под ним лорда Сид Капа. Он давно любил ее за одухотворенность, но все не мог собраться об этом сказать, и теперь, когда он объяснился, они тут же спелись. Возможно, сознание того, что она нашла себе пару и больше не представляет угрозы, было важнейшей составляющей моей теперешней эйфории. А ну, надеюсь, после этих разъяснений все стало ясно и дураку. Итак, продолжим. Так, на чем мы остановились? Ах, да, я сказал Дживсу, что пребываю на седьмом небе, и радуга висит у меня через плечо. Но усомнился в том, что это продлится долго. и оказался прав. Не успел я дважды поднести вилку к рту, как жизнь дала мне почувствовать, что она не сладкозвучная песня, песню о циккл и суровых испытаний. Мне показалось Дживсу, завел я досужий разговор, потягивая кофе, Или действительно сегодня утром, когда с меня спала пелена сна, я слышал стук вашей пишущей машинки. Да, сэр, я кое-что сочинял. Письмо о Чарли Сильверсмитту по долгородству или, может быть, стихи в духе того чудака, который призывал срывать розы. Чарли Сильверсмиттом звали его дядю, который служил дворецким в Devil Hall, где в свое время мы так мило гостили. «Ни то ни другое, сэр. Я записывал недавние события в тот литалерс для клубной книги. Здесь, в ответ на задачу, я снова должен попросить читателей-ветеранов отвлечься, пока я буду растолковать, что к чему новобранцам. Дживс, да будет вам известно, это я обращаюсь уж к новобранцам. Состоит в клубе Дворецких и камердинеров, расположенного в районе карзон стрит А каждый член этого клуба, согласно уставу, обязан заносить в клубную книгу самые свежие сведения о своем хозяине, чтобы желающие найти место, ознакомившись с ними, могли знать, что их ждет. Решивший наняться на работу, Член клуба заглядывает в клубную книгу и если выясняет, что интересующего джентльмен каждое утро оставляет на крыльце крошки для птиц и регулярно спасает из золотоволосых детей, бросаясь под колеса автомобилей, то все в порядке, и он на работу без скрипани. Если же выясняется, что предполагаемый хозяин частенько пинает голодных собак и по утрам запускает овсянкой в прислугу, То искатель места вовремя получает предупреждение, что надо держаться от кого субъект подальше. Очевидно, рациональный зерно во всём есть, но, по-моему, такая книга это бомба замедленного действия. И она должна быть запрещена. Жив сказал, что 11 страниц вне посвящены мне. А как отреагирует тетя Агата? спросил я. Попади книга ей в руки, ведь я у неё так на плохом счету. Алложе, высказывалось обо мне напрямик несколько лет назад, когда я был найден в спальне с двадцатью тремя окошками, можно подумать, что мне их общество было в радость. И еще раз, когда я был обвинен, как вы сами понимаете, облыженно в том, что бросил на острове посреди озера член кабинета министров Филмера. Какой же простор дадут ее красноречие мои излоключения в Tatle Towers. Воображение просто пасует, Дживс, сказал я. На этот же взил, что книга не попадет в руки тети Агати, вряд ли она заглянет в подручный Гнемеда. Так называется клуб. И поэтому нечью мол беспокоиться. Его доводы казались убедительными, и ему более менее удалось усминять мой трепет, но все таки я не мог избавиться от чувства беспокойства, и когда я обратился к нему, мой голос дрожал от волнения. Боже мой, выплюл я, если слово выплюл сюда подходит. Боже мой, неужели вы действительно собираетесь записать события в тот ли? Да, сэр!» И как меня подозревали в краже янтарной статуэтки у старика Бассет? Да, сэр!» И что я провел ночь в тюремной камере? Нельзя ли без этого обойтись? Почему бы не предоставить мертвому прошлому погребать своих мертвецов? Почему бы не предать все это забвению? Это невозможно, сэр!» Почему невозможно? Не говорите мне, что вы ничего не сбываете. Ваша голова не бездонная бочка. Я думал, что положил его на лопатки, но не тут и было. Как член